Восемнадцатое. Поиски. марин Волнение перед открытием первого портала превосходило по накалу все, что случалось в жизни марин раньше. К тестам, экзаменам, защитам и прочим испытаниям готовили учителя. Здесь же пришлось действовать самостоятельно. Счастье иметь наставником отца ее лишили. К единственному знакомому портальщику доверия не испытывала и обращаться к нему за помощью не стала. Что ж, навык работы с учебниками был. Проштудировав фолиант и потренировавшись на простеньких упражнениях, девушка обрела необходимую уверенность. С доброй долей риска, разумеется. Завтракала в компании дядюшки. Нальд был немного возбужден. Сначала оправдывался, перечисляя причины провала важнейшего расследования. Потом завел любимый трек «Сватая племянницу за своего Шурина». Марина отмалчивалась, не поднимая взгляда от тарелки с кашей, политой ежевичным конфитюром. Скучно. Каждый раз одно и то же. — Да ты не слушаешь меня, Мари! — посетовал дядя, добирая ложкой остатки каши в своей тарелке. — А дело серьезное. Шарой и так имеет огромную власть. Получив от тебя магическую силу, он превратится в диктатора. Правительница склонила голову к плечу, потерлась ухом и вздохнула. так и не глянув на собеседника. Нельзя обманывать его ожидания. Шарой обидится и оставит пост. У меня нет достаточного опыта, чтобы управлять осколком. И потом, прямые обязанности вряд ли позволят отвлекаться на администрирование. «Мы справимся, Мари!» Нальт пристал, волнуясь. «Ты можешь смело доверить постсоветника мне!» Пока это преждевременно. Марин выпрямилась, посмотрела на дядю, вынудив его опуститься в кресло. Нужно найти убийц. Это главная задача. Не наказав исполнителей и организаторов покушения, менять что-либо опасно. Так можно и преступника допустить к власти. Неужели ты думаешь, что я, имея косвенные отношение, сникнув, запромотал на Альт? Не думаю. Необходимо добыть факты, доказательства, свидетельства. Сделайте это, дядя. Она встала, завершая трапезу. «В ближайшие дни я не появлюсь на заседаниях, отлучусь из дворца». Нальт, все еще взволнованный, не придал значения этим словам. Суетливо выбрался из-за стола, поклонился и ушел. Правительница тут же забыла о нем. Сейчас тревожило только одно. Сумеет ли она с помощью собственного портала попасть к Алексею? Из обширного гардероба выбрала то, что показалось удобным в путешествии. Брюки палаца Модель брюк свободного кроя с высокой посадкой, визуально напоминающая юбку. легкую бязевую блузку и жакет, искрашенного в зеленый цвет льна. Сменный комплект уложила в котомку. Кроме белья, там поместились кюлоты. Те же палатцы, длиной до середины голени. Свитер крупной вязки из шерсти белых коз. Две темные фуфайки. Книгу, справочник портальщика, на всякий случай тоже захватила. Задерживаться у границы не планировала. Надеялась сразу же уговорить Лёшу вернуться с ней во дворец. Однако к основательности в сборах приучила ещё мама Вера. Мало ли что может приключиться в дороге. Стартовать решила из парка. Судя по изученным материалам, далёкие перемещения проще начинать на свободном от стен пространстве. Прежде зашла в склеп. Не столько попрощаться с телом матери, сколько для конспирации. Традиционный эмоцион правительницы должен был отвлечь внимание наблюдателей. В том, что Шарой приставил к ней таковых, сомневаться не приходилось. Подошла к постаменту, тронула холодную руку бывшей правительницы. «Благослови, мама», — задумалась на секунду, вглядываясь в бесстрастные черты. «Возможно, я совершаю ошибку, но мне спокойнее, когда Леша рядом. Только его воспринимаю здесь как родного человека. Я нуждаюсь в нем. Это было искренним признанием. В приемной семье Марина привыкла считать братьями и сестрами тех, кто не имел с ней кровной связи, а волею судьбы жил в одном доме, называл родителями маму Веру и папу Колю. Иногда дети ссорились, часто спорили, но доверяли друг другу и, случись что, не рассуждая, бросались на помощь. Похожие чувства возникли к Алексею. Он вступился за Марину там, на земле. Хотелось, чтобы и здесь оставался рядом. Эгоистично? Осознавала необоснованность своих претензий, но не имела сил от них отказаться. Из доклада Шаароя правительница четко представляла место, где расположились и намеряне, возглавляемые колдуном. В эту точку на границе осколка и решила перенестись. Для начала организовала короткий портал из усыпальницы в дальний угол парка. Хотела сбить с толку шпионов. «Получилось!» улыбнулась, оценивая возникшую вместо задней стены склепа сияющую арку, подмигнула покойной матери, шагнула вперед и мгновенно оказалась среди густых кустов боярышника. Пришлось выбираться, отводя ветки в сторону, дабы не поранить лицо. Немного напугали воробьи. Стайка разом спорхнувших птиц наделала много шума. Рассевшиеся на ветках березы, птахи подняли осуждающий щебет. Потревожившая их девушка, Выбралась на тропинку, осмотрелась, вдыхая пряный аромат разнотравья, и приготовилась двигаться дальше. Новая арка повисла в воздухе. Сквозь искристую пелену виднелась каменная кладка. Даже отсюда Марин почувствовала притяжение артефактов. Это законсервированная энергия матери, близкая, родная, необходимая. Глубоко вздохнув, правительница шагнула в портал. Скоро она увидит Алексея. Место, куда попала Марин, было пустынным. Зато чуть в стороне раздавался шум и мелькали фигуры занятых делом людей. Одни катили нагруженные камнями тачки, другие возвращались к груди артефактов. Правительница удивилась. Зачарованных минералов не должно быть так много. Медленно шла, выглядывая, кто из работников Лёша. Наверняка не тот, что бегает с тачкой. Ее телохранитель способен использовать силу с большим эффектом. Приблизившись достаточно, чтобы различать черты лица, убедилась. Среди работников Лёши нет. Осмотрела значительный по территории участок, отрезанный от соседнего осколка. Как выражаются бывшие сокурсники, вау! Новостройка еще не достигла необходимого уровня, но пятеро каменщиков трудились с энтузиазмом. Дня три им понадобится на завершение, не больше, если не будет задержки с материалами. Марина остановила бегущего с пустой тачкой бардача. «Где берете артефакты?» «Уйди, девка», — грубо ответил тот. «Не до тебя». Неприятно, но извинительно. Разумеется, простые люди не могли узнать правительницу. Вообще мало кто в осколке мог, ведь она в одночасье превратилась из пятилетки во взрослую особу. Пошла за мужиком. Тот привел ее к сидящему около кучи минералов парню из другого мира. Это был белобрысый приспешник Жоры Рохлина. Он сосредоточенно занимался камнями, не обращая внимания на кипевшую вокруг работу. От провала в земле, по всей видимости экспериментальной шахты, альбинос унесли руду. Черновой обработкой занимался щуплый парень. Он ловкими ударами зубила придавал камням прямоугольную форму и складывал их горкой, каждый раз приговаривая «Вот, Альба, еще один!» Из этого файла минералы перекочевывали на другую сторону, откуда носильщики увозили их к стене. Марина остановилась напротив и тот оценил ее быстрым взглядом. А, пожаловала! Помогай! Твою работу делаю. Марина не шелохнулась, продолжила наблюдать, как мажор, оскорбивший ее там, на земле, и, получивший наказание здесь, исполняет обязанности правительницы осколка. Не слишком проворно. Альба повторял заклинание по три, иногда по четыре раза, вертел минерал в руках, пытаясь подобрать более восприимчивое положение. Сама Маринь тоже была не слишком опытной, но благодаря интуиции, наследственной магии, подсказкам Шароя и детским воспоминаниям наловчилась зачаровывать камни с первого произнесения. Прислушалась. Третье слово самозваный маг выговаривал неправильно, подсказала. Оллюелд начинается с О. и двойное «Л» в первом случае. «Оллуилц». «М-м-м», помычал Белобрысый. «Спасибо. Я думал, это типа нашего Аллилуйя». Альба сосредоточился на заклинаниях, старательно выговаривая слова, и достиг успехов. Теперь нужный эффект получался со второй, а иногда и с первой попытки. «У нас тоже двойное «Л». Аллилуйя». «И еще. Старайся держать матовой гранью к себе». Глянцево отражает. Убедившись, что дело пошло быстрее, спросила. «Где Лёша?» «Загулял твой Лёша», — усмехнулся Альба, потянувшись за очередным камнем. Вечером исчез, с тех пор не появлялся. «Как загулял?» «Никак, а с кем?» «Рыжая ведьма тоже пропала. Где-нибудь вдвоем развлекаются». Ведьма в груди заныла. Марин зажмурилась, справляясь с эмоциями. «Нет, она не ревнует, права такого у нее нет, но ведьма, кто угодно, только не ведьма, приворожит против желания или проклянет, или, собравшись с духом, укорила. Что ж не ищете, товарища?» «Когда?» — зло процедил сквозь зубы парень. «Мы тут осколок твой спасаем, если не заметила». «Да, но ведьма — это опасно». «Ха-ха-ха!» — демонстративно засмеялся Альба. «Мне ли не знать? Рыжая Леха увела, блондинка Никиту окучивает, черная около листарха вертится, вынюхивает что-то. И вот сюрприз, еще одна пожаловала, так что тут целый ведьмюшник». «Все ясно, от этого толку не добиться. А где колдун?» «Там!» — Альба, отвернувшись, указал на просеку и продолжил заниматься слезами томного бога. Листарх действительно нашелся в компании молодой симпатичной брюнетки. Они метали фаерболы, причем давно, поскольку трава вдоль дороги была выжжена почти на сто метров. Вернее, бросала ведьма, а колдун ликвидировал последствия неудачных попыток. Заметив приближение Марин, старик шепнул своей подопечной «На сегодня достаточно. Иди отдыхать, голубушка». Черноволосая ведьма смерила соперницу недобрым взглядом. «Кто такая?» «Правительница», — не глядя на нее, пояснил колдун и поклонился. Ведьма тут же приняла почтительный вид и присела в реверансе, кокетливо демонстрируя грацию. «Спасибо, мастер, я оставлю вас», — улыбнулась она листарху и ушла, покачивая бедрами. «Что привело правительницу к нам?» — снова поклонился колдун. «Надо срочно найти Алексея», — без предисловий заявила Марин. «Зачем?» — пожал плечами Листарх. «До тех пор, пока мы не сравняем новый участок стены с прежним, силы не понадобится. Пусть Лёша отдохнет. Он славно потрудился». «Больше никаких подвижек!» — оборвала его девушка. «Не позволю подвергать моего телохранителя опасности». «Во дворце он подвергается не меньшей опасности», — нахмурился Листарх. «Это его обязанность, а это...» — Марин махнула в сторону границы. «Не его!» И не ваши, кстати. Но послушайте. Седые лохматые брови колдуна взметнулись чуть ли не до середины лба. Новое месторождение спасет осколок. Мы обязаны его отвоевать. Правительница посмотрела на удалившуюся ведьму. Вот к чему метание фаерболов. Листарх увидел, что соседи так просто не отдадут свою территорию и готовятся к войне. Этими вопросами займется советник. ровным голосом заговорила правительница, повернувшись к старику. «Вам надлежит вернуться во дворец, но прежде найдите Алексея». «Даже спасибо не скажете», — сокрушенно покачал головой колдун. «Спасибо. Безусловно, все участники заслуживают награды. Как только вернусь, дам соответствующее указание». «Что касается вас», — она покачала головой, «вы действовали слишком самонадеянно. Это самоуправство». Накажете, пока не знаю. Найдите Лёшу. Убедившись, что колдун воспринял ее слова как приказ, Марин пошла помогать Альбе. Достраивать стену необходимо, и чем быстрее они это сделают, тем лучше. Листарых запустил поисковое заклятие. Скоро Алексей вернется. Очень хотелось верить, что известие о прибытии правительницы не отпугнет и намерянина. а рыжей ведьме девушка старалась не думать. Альба здорово утомился и был рад сотруднице. Даже позволил себе растянуться на траве, чтобы отдохнуть. «Расскажи, как ты обнаружил свой дар?» — попросила Мариин. Парень посопел недовольно, нахмурился, но все-таки заговорил. Мужики в шахте болтали, что минералы можно зачаровать. Так, мол, и делает правительница. Я поначалу ржал, не верил. Все пытались меня переубедить. Насели прямо как рекламщики в нашем мире. Он умолк, подставляя лицо солнечным лучам, потом продолжил. Работа была адская, да еще с непривычки. Фитнес ни в какое сравнение не идет. Чтобы как-то отвлечься, стал я по роду уговаривать. «Уговаривать?» — приспросила Марин, откладывая очередной артефакт. «Типа как бабки в деревне зубную боль зашептывают». Девушка пожала плечами. Ей с такими методами лечения сталкиваться не приходилось. «Ну и...» Бью кайлом, а сам бормочу. Легче колись, легче колись. Гляжу, в самом деле, как по маслу идет. Я тогда другое. Прыгай в корзину. Прыгали? А то! Вся смена смотреть собралась. Бью и приказываю легче колоться, потом велю в корзину прыгать. Стена осыпается с одного удара и прямиком в упаковку. Мужики только успевали оттаскивать и в вагонетки загружать. «Получается, ты собственные заклинания придумывал?» С уважением посмотрела на Альбу правительница. «Это редкая способность». «Выходит, что так». Парень сел, возвращаясь к работе. «А мои слова откуда узнал?» «Постоял у стены, послушал, а в мозгу загорелась». Альба заговорил с воодушевлением. «Надпись такая, неоновая, будто. Я прочел, но плохо запомнил. Тарабарщина ведь. Пришлось подбором». Вот он взвесил очередной камень в руке. Добился результата. «Молодец!» — улыбнулась правительница. «Кто бы мог подумать!» Время до вечера промелькнуло быстро. Марина распрямилась, услышав неподалеку голос Жоры Рохлина. «Мужики, бросай работу! Всех дел не переделаешь, а ужин стынет!» Из-под земли стали выбираться рудокопы, толпились около бочки с водой отмываться. Каменщики прыгали с лесов и с перетаскивали деревянные конструкции на новое место, помогая друг другу. Правительница подтягивалась, приводя мышцы в порядок, и любовалась слаженными действиями работяг, как по нотам. На стоянке она застала листарха, угрюмо жевавшего пшенную кашу. «Где он?» — остановилась около колдуна. Тот помотал головой, оставил ложку в тарелке и поднял слезящиеся глаза. Поисковое проклятие привело к свежей кладке и развеялось. — Что-то я не догоняю, — присела на корточки Марин. Допустим, Лёша мог постоять около стены, потом куда пошел. Других следов нет, — сердито буркнул Листарх, смачно откусил колбасу и стал жевать с хмурым видом. — Как же так? Надо искать. Вдруг с ним беда. — Скажешь тоже, беда с Лёхой. Рыжий парень подошел к ним. подал Марине ее порцию дымящейся ароматной пшенки с пристроенным сбоку ломтем наздреватого хлеба, сел на бревно, устроил свою миску на коленях и потянулся к листарху. — Слушай, колдун, дай колбаски. — Если Алексей сбежал, — все еще сердито сказал старик, передавая парню остатки колбасы, — беда у нас, Никита. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялся, чуть не подавившись рыжий. — Не мог Леха сбежать. «Он ответственный и любит эту!» Он указал куском хлеба на Мариин. «Не бросит ее. Как ни странно, его слова притупили тревогу. Желудок заныл уже не от беспокойства за Лешу, а от банального голода. Смотреть, как другие с аппетитом уплетают кашу, а самой не есть — издевательство над организмом. Девушка устроилась рядом с Никитой и зачерпнула золотисто рассыпчатой массы. Поиски поисками, а ужин никто не отменял. Сила еще понадобится. Не успела троица отставить тарелки в сторону, как к ним подрулили две ведьмы. «Где в таком случае наша сестра?» Голос черненькой прозвучал требовательно. «Если она ушла с Алексеем, почему? Почему? Найдите луж! Пожалуйста, дорогой листарх!» — хныкала блондинка. Так она и запутала следы. Стрял в разговор стоявший неподалеку Альба. «Неужели непонятно?» «Околдовала парня, увела. Зачем ей погоня?» «Лу уж не могла так с нами!» Возмутились девушки в один голос. «А может, вы заодно?» — ухмыльнулся Альба. «Изображаете тот плакальщиц?» Он пригнул голову и шагнул вперед с угрожающим видом. «А ну, кончайте комедию ломать!» «Где наш друг?» «Ладно тебе!» Никита вскочил и встал между Альбой и ведьмами. «Найдем мы их. Завтра утром прочешем всю округу. Не испарились же два человека, в конце концов». «Да», — всхлипывала светленькая. «Не могла Лу путать следы. Она не умеет». «Почему утром?» — поднялась Марин. «Нужно прямо сейчас начинать». Все, стоявшие вокруг колдуна, посмотрели на него. Листарх продолжал хмуриться и молчал. Тут из-за спины Альбы вышел Рохлин. «Кончай базар!» Он сложил ладони рупором и крикнул на всю стоянку. «Всем отдыхать! Завтра каменщики продолжат работы, остальные отправятся на поиски пропавших людей!» Добавил тише, не сдержав ухмылки. «Спокойной ночи, товарищи!» «В общем, правильно!» Согласился Альба и подмигнул Марине. «Артефактов мы заготовили достаточно, можно и отвлечься!» Он повернулся спиной и направился к своей палатке. Рыжий зашагал за ним. Ведьмы ушли, обнявшись и успокаивая друг друга. «Вот и славно!» — встал со стула Листарх. «Пойдем, голубушка, организую тебе ночевку». Палатка, наколдованная стариком, оказалась уютной. Сквозь плотную ткань не пробивался свет луны, не могли проникнуть сердито-зудящие за стенкой комары. Мягкая подстилка грела, а легкое одеяло нежно обнимало. Удобно иметь бесконечный пространственный карман с доступом на склады купцов-приятелей. Что твой интернет-магазин с доставкой? Марин лежала, слушала тихие голоса, позвякивания, дежурные мыли посуду и переговаривались. Девушка представила, что все случившееся за этот месяц — лишь плод воображения. На самом деле она просто пошла в студенческий поход и... Да-да, и влюбилась в классного парня.